Он сознавал, что ему придется рассказать обо всем. Иначе ведь ничего не объяснишь. Впрочем, навряд ли происшедшие на стрельбище еще секрет для местных жителей. Они видели, когда полк маршировал через поселок. И уж кто-нибудь из офицеров, квартирующих в частных домах, проговорился про расстрел. Но ему предстояло выложить подробности, которых Лена не знала. Ему почудилось, будто Лена вздрогнула. За стеклами очков вспыхнули огоньки. Кажется, она велела ему молчать. Он на мгновение замялся, вглядываясь в лицо, но не уловил больше никаких знаков. А рассказать он обязан. Иначе как объяснить ей, почему он привел Леню? — Расстреливали двоих солдат, — дезертиров продолжал он. «Его заставили стрелять», — показал он на Леню. На этот раз у Зуева не осталось сомнения. Лена знаками требовала, чтобы он молчал. Но было поздно. Слова уже сорвались с языка. Звук, похожий на сдавленный крик, раздался за перегородкой. Откинулась ситцевая занавеска, и Зуев невольно отшатнулся. Давешние безумные глаза, глаза Столярова, явились ему из полумрака. «Тося!» — вскрикнула Лена, кидаясь на перерез. «Кто?» расстреливал — расстреливал. Тосины губы изломились, слова прозвучали чуть слышно. Движением руки она отстранила подругу, Тося была подстать своему брату, рослое и мускулистая. Щуплая Лена рядом с ней козявка. Тосин взгляд, выжидающий, требовательно пробегал по лицам гостей. Тот же запомнившийся Зуеву непроизвольный кошачий жест, брезгливый взмах пальцами, как будто Леня сбрасывал со своей руки нечто липкое и мерзкое. «Я расстреливал». Впервые Лёнины глаза блеснули осмысленно. Тося молча, без крику, кинулась на него. Лёня и не пытался защититься. Если бы не Зуев, ему бы худо пришлось. С трудом удалось разжать пальцы, сдавившие Лёнина горло, тот уже захрипел. Зуев напрягался из последних сил. Ещё немного, и он не совладал бы с разъярённой Тосей. Но она вдруг точно остыла. «Фашисты!» — в лицо Лёни прошептала она. Лена увела её за перегородку, уложила, затем выскочила на кухню зачерпнуть воды. Скрипнула входная дверь. Зуев тремя прыжками настиг Лёню. «Стой! Куда?» Лёня молча вырвался из его рук. Опять у Зуева от нестерпимой боли начала цепенеть правая рука. Леня сопел и брыкался, едва сдерживая, готовые прорваться рыдания. Вдруг он как-то обмяк, затрясся от судорожного плача, похожего на приглушенный смех. Правую руку ломило так, что Зуеву самому хотелось взвыть. — Фашист! — выдавил Леня, искривив губы. — Я и есть фашист! — Но ты же не выстрелил! — Он не выстрелил! обернулся Зуев к Лене. «Необходимо объяснить ей и Тосе, что не виновен, Он не выстрелил. Он за это понес наказание». «Я убийца! Убийца!» точно заводной твердил Леня. «Не слушайте вы, не слушайте!» умолял Зуев. «Он сейчас не в своем уме. Он не выстрелил». Это к недолгой самому ополоумить. Как только в этом бреду Лена сохранила рассудок. Зуев видел ее лицо, понимал, что она слушает его и требует, чтобы он продолжал говорить для Тоси, которая осталась за дощатой переборкой. Смотреть в ту сторону Зуев боялся. Жгучий Тосин взгляд он ощущал затылком. «Он не выстрелил. Ничего другого он не мог. Только не выстрелить. Его за это самого должны были отдать под трибунал» лёню трясло. Что-то он еще бормотал, невозможно было разобрать. Во дворе забасил полкан, звякнул засов калитки. Лена сорвалась и опрометью устремилась в сене. За переборкой скрипнула железная кровать, босые Тосины ноги опустились на пол. Отворилась дверь, на порог вбежал Заварзин. Ни Зуева, ни Леню он не видел. Тося вскрикнула, Ее безумный взгляд был устремлен в сене, в темноту. Она ждала, не возникнет ли там еще кто-то. — Ты один? — выдохнула она, не отводя взгляда от пустого проема. Заварзин переступил порог, не смело приблизился к ней. Необходимо было дождаться темноты. Нельзя, чтобы их видели. Зуев и Заварзин могли неосторожничать. Оба скоро уедут на передовую. На огневой власть Шмеркина над ними кончается. Но Тося и библиотекарша шелена останутся и могут пришить политическую статью. На помощь позвали еще одного человека, молчуна, родственника Столяровых Михаила. Без него они ничего бы не смогли сделать. У него была лошаденка. А главное, Михаил взялся сколотить гроб. В хозяйстве нашлись для этого доски необходимый инструмент. Управиться им нужно до рассвета. Работа предстояла немалая. Выкопать тело из ямы, заровнять ее, чтобы не осталось следов, перевести гроб с убитым на кладбище, вырыть новую могилу и ее тоже заровнять. До поры до времени нельзя даже холмика сделать и поставить крест. Место наметили внутри старые оградки – где уже покоились дед и бабка Столяровых. Здесь Ваня будет не так одиноко и сиро, как на пустынном стрельбище. Чудные эти слова об одиночестве и сиротстве мертвого не показались Зуеву странными. Как не удивила его и Тосина страсть, с какой она настаивала, что брата нельзя оставлять в яме. С ней не спорили, Похоронить по-человечески было последнее, что они могли сделать для ее брата. Михаил, не старый еще мужик, с малых лет колченогий, поэтому военкомат и не тревожил его, произвел на Зуева впечатление прирожденного заговорщика. Слушал и молчал. Один только раз встрепенулся, когда узнал, кого расстреляли в этот день. Прежде чем произнести слово, он все обмозговал. Как стемнеет, выходите на проселок. За оврагом встретимся. Лопаты и ломы не позабудьте. Больше его не задерживали. Всем им сейчас необходима беспрерывная занятость и более всех Тоси. Не сговариваясь, затеяли даже помогать Лене собирать с улицы и скручивать высохшие бинты, лишь бы хоть чем-нибудь занять Тосю. Зуев избегал глядеть на нее. Поразительное сходство ее с расстрелянным братом вызывало у него мистический ужас. Наверное, так должна действовать на человека встреча с привидением. С новой стороны раскрылся ему Заварзин. Столько в нем обнаружилось нежности и совершенно уже неожиданной детской застенчивости. Он буквально по пятам следовал за Тосей, оберегал ее. Всего несколько раз встретился взглядом с Зуевым, Но и эти короткие мгновения сблизили их больше, чем вся прошедшая служба в одной роте. Леня спал без просыпу, но его сон был только похож на сон. То он начинал беспокойно дрыгаться, то вскрикивал. С ним Зуева еще предстояло много хлопот. Но прежде всего, к вечерней поверке лёне необходимо быть в землянке, иначе его посчитают дезертиром. Смеркалось уже рано. Идти в столовую ужинать, терять времени стали. Лена собрала на стол картошки, квашеной капусты, соленых огурцов. Не нашлось только в доме ни крошки хлеба. Но этого никто не заметил. Еда не шла в горло. Ночь обещала быть темной. Под вечер с запада нагнала тучи, они застелили все звезды. Без лишнего шума вышли из дому. Заволновался, заскулил полкан. Лена сбегала к нему, начала успокаивать, чтобы не залаял. Негромко лязгнула щеколда, протяжно взвизгнула железное кольцо, пробежав след за громыхающей цепью по натянутому проволочному жгуту. Полкан порывался за хозяйкой. Была такая темень, что даже контуры ближних домов не угадывались. В глубине одного из дворов на другой стороне улицы В черноту неба тугим столбом взвихривались искры, обозначая в темноте дощатый скат и печную трубу. Судя по запаху, растапливали печь соломой. Как раз в этом краю живет расторопная бабенка, у которой недавно офицеры из роты Кочуры покупали самогон. Настал ее час, и она затопила в бане, где у нее спрятан перегонный аппарат. Огненный столб недолго демаскировал баню. Вскоре его не стало видно, над трубой лишь изредка посверкивало. Вначале двигались чуть ли не на ощупь, держась за руки. Зуев узнал горячую и сухую руку Лены, пугливые легкие прикосновения ее пальцев. Они отошли совсем немного, еще не освоились в темноте, когда из глубины улицы принесло глухие удары чьих-то шагов. Они быстро и неумолимо приближались, наводя невольный ужас своей неживой размеренностью. Всюду вдоль улицы их сопровождал неистовый собачий лай. То была поступь чепурного. У майора подошло время очередного запоя. Прижались к забору. Пьяный майор, конечно, не увидит их, но Лену и Тосю трясло. Яны был все ближе и ближе. На его пути попалась лужа. Чепурнова это ничуть не смутило. Не замедляя шага, он прошлепал по воде. Это майор Чепурной, начальник строевой части полка. Когда он напивается, он всегда марширует по улицам, шепотом объяснил Заварзин, успокаивая Тосин. Но ее продолжало трясти. Она не могла поверить, что по улице движется не призрак, а человек, имеющий воинское звание и даже фамилию. Шаги прозвучали рядом. Чепурной каким-то чудом отыскивал середину улицы, нигде не сбился. Другого пути у них не было, приходилось крадучись идти вслед за призраком, держась у забора. Теперь соседские собаки елились уже на них. Но никто даже и не выглянул. Поселковые обыватели привыкли к ночным прогулкам пьяного чудака. Чепурной достиг окраины, по уставному повернул кругом и потопал в обратном направлении. Но и после того, как он удалялся, дальнейший путь Чепурнову можно было проследить по собачьему перебреху. Тосю продолжала знобить. Первым шел Заварзин, угадывая в темноте проселочную дорогу. приблизились к оврагу, и услышали тихий переступ лошадиных копыт. До них донесся застарелый запах пота от конской сбруи. На телегу обыкновенную деревенскую сноповку с крутыми грядками сложили ломы, лопаты, сели. Зуев облокотился на что-то твердое позади себя. Немного спустя сообразил, то был гроб. От него пахло свежеструганными смолевыми досками ехали в молчание. Негромко поскрипывали колеса, неторопливо шагала лошаденка, изредка под уклон переходя на рысь. Михаил либо хорошо знал дорогу, либо доверился лошади. Ни разу не остановился проверить, правильно ли едут. Вокруг ничего не было видно. Сколько еще оставалось до места, неизвестно. Но то ли тьма начинала понемногу редеть, То ли глаза приноровились, стали, хотя и неотчетливо, виднеться ближние перелески. Глаз различал зыбкую кайму ничем не заслоненного пространства, окружавшего лес. Тьма перестала быть кромешной. Облака поредели, слабый свет одиноких звезд достиг земли. Дорога пошла на подъем, колеса заскрипели по гравию. Все, кроме Михаила, спрыгнули с телеги. Теперь Зуев сориентировался. Сейчас взберутся на увал, и дорога наискось пересечет пустырь, где стрельбище. Осиновый колок, редкое, росшее деревца, он увидел, когда к ним приблизились портновы. Михаил разнуздал коня, ослабил супонь и через сидельник. Не вопрягая, отпустил пастись. Зуев дважды прошел вдоль опушки, прежде чем набрел на блиндаж. Он не увидел его, ступил накрытый дерном скат, по звуку определил пустоту под ногами. Теперь несложно было отыскать могилу. «Сюда!» — позвал он. Яма была широкая, сверху можно было копать двоим, не мешая друг другу. Земля не улежалась, легко поддавалась лопать Большие глинистые комья выкидывали руками. Отвал делали на прежнем месте, чтобы не оставлять следов. Тося и Лена, обнявшись, стояли у края могилы. Лена пыталась отвести подругу в сторону, не мешать Заварзину и Зуеву. Когда придет время, позовут. Но Тося ничего не хотела слушать. Какой глубины была яма, Зуев не знал. Судил по отвалу, который утром возвышался на ее борту. Не меньше сожжения. Однако, едва они углубились по пояс, руки сами начали осторожно вонзать лопату в податливый рыхлый грунт. Неслышно приблизился к Михаил. — Отошли бы малость, не мешали, — сказал он. тося и Лена не шелохнулись. — Перекурите, — предложил он, склоняясь над ямой. Зуев первый ухватился за предлог, вылез наверх. Пальцы у него дрожали. Он кое-как справился с папиросой. Раненую руку ссаднило. Боль была не острой, но тягучей. В госпитале он клал руку на перевесь и ходил взад и вперед, баюкал ее, вроде помогала. При папиросной затяжке слабо осветило глубину растревоженной могилы, черные комья глины на ее дне. Снизу несло земляной сыростью. Опять опустились на дно. Теперь копали с удвоенной осторожностью. Двоим стало не развернуться. «Вылазь!» — предложил Заварзин. «Один управлюсь». Зоев не спорил. Когда выбирался наверх, ему пришлось опереться на больную руку. От внезапной боли едва не вскрикнул, с минуту приходил в себя. В висках стучала кровь, правую руку ниже локтя скручивала. «Наконец, рейс утихла!» Он услышал, как бряцает лопата, когда Заварзин поддевает землю и кидает в отвал, как она позванивает, когда острие штыка задевает плотную стенку. Вскоре Заварзин оставил лопату, склонился в углу. Тоси подалась вперед. «Кажется...» — донесся голос Заварзина. Тоси рванулась из лениных рук. Заварзин был на стороже, на лету подхватил ее... Вдвоем склонились к тюноте, принялись разрывать землю руками. Зуеву все равно пришлось спускаться в яму. Одному Заварзину было не вытащить. Заварзин наткнулся на Столярова. Второй лежал где-то рядом, под слоем глины. Вдвоем подняли окостеневшее тело. В лицо и заворотник сыпался песок, мелкие комья. Сверху помогал Михаил еще больше осыпая на них землю с растревоженного борта. Зуев ощутил, как порвалась наживленная на локте короста, по руке потекла щекочущая струйка. А когда он, вылезая наверх, оперся на поврежденную руку, в глазах вспыхнули раскаленные брызги, теряя сознание, он свалился на дно. Очнулся от нестерпимой боли. Совсем рядом можно дотянуться. Потолок и круглая беленая матица. По ней струился электрический шнур. Ниже чья-то голова. Не человек, одна голова. И позади нее яркий свет, похожий на ореол у святого. «Позвать сестру?» — спросила голова знакомым голосом. «Волков!» узнал Зуев и понял. Похоже, он в полковом лазарете на верхней койке. Нижнее место занимает Волков. Сейчас он стоит в проходе между больничными койками, а позади его головы светит электрическая лампочка. На время Зуев забыл про боль. Что случилось? Где я? «Считай, в раю!» — хрипло прозвучало позади волковской головы. Зуев признал голос Кащея-Дистрофика, близко через проход встретил его взгляд. Глаза больного в глубоких теневых впадинах, будто не из живого лица смотрит, а из черепа. — Не похоже на рай? — усмехнулся кощей Как ему удалось усмехнуться, непонятно. У него и губ-то почти нету Зуев теперь заметил свою забинтованную руку. она приковывала его к койке. — Какого лешего тебе взбрело больной рукой колоть дрова? — нарочито строго спрашивает волку. — Хозяева, поди, не остарели? Зуев догадывается. Вот так он должен объяснять, если заинтересуется, как его угораздило разбередить рану. Заварзин говорит, полена отскочила и по руке тебя как подрезала. Актер из Волкова неважный, если бы кто посторонний сейчас слышал его, сразу бы смекнул, дело неладно. Я вспомнил, сказал Зуев. Он и верно вспомнил, как свалился в яму. Что было после, припоминалось урывками. Тарахтела телега, прыгая на рытвинах. Заварзин погонял лошадь. Зашибленный локоть било о жерди. И Зуев поминутно терял сознание. Помнит чьи-то заботливые руки. Они поддерживали его голову. Он забывался, ему воображалось, что он опять на передовой, в санбате. Он называл Лену сестрой, просил пить. И точно так же, как та медсестра, библиотекарша уговаривала его потерпеть. Говорила, что скоро доедут, все будет хорошо. Заварзин правил лошадью, беспрерывно что-то внушая Зуеву. Да вот это самое и внушал. Зуев колол дрова, отскочила полена, ударила в незажившую рану. Но Зуев все напрягал и напрягал память. Нужно было вспомнить еще что-то очень важное. В пути он порывался соскочить с телеги, куда-то бежать, что-то успеть. Наконец вспомнил, что именно мучило его. Леня Талаев. Лёню нужно немедленно отвезти в казарму. — Заварзин знает, отведет, — успокоил его Волков. Хлопнула входная дверь. Кто-то стремительно вошел в избу, протопал сапогами через кухоньку. — Где он? Женский голос ответил вошедшему. Шаги приблизились. Требовательная рука потрясла лёню за плечо. В комнате горел свет. — Леня узнал давешнего офицера. «Собирайся, пойдем», — сказал тот. На кухоньке пожилая женщина в очках горячим утюгом гладила бинты. Белый свиток невесомыми волнами ложился на стол. «Быстро пошевеливайся», — торопил офицер, наблюдая, как Леня накручивает на икры линялые обмотки, похожие на грязные бинты. «Вышли на улицу». В темноте Леня ориентировался на звук шагов, шедшего впереди офицера. Он не интересовался, куда они идут и зачем. Сознание собственной ненужности переполняло его. Сережка Зуев только изображал, будто озабочен Лениной судьбой. На самом деле бросил его в чужой избе, а теперь вот сбагрил на руки молчаливому, неприветливому офицеру. Тот за всю дорогу не произнес ни одного слова. Только один раз, обернувшись в полоборота, предупредил «Осторожно, канава!» И второй «Не выкали глаз», когда они зачем-то перелезли через колючую проволоку. Младший лейтенант, судя по звуку, наступил ногой на нижний ряд, руками оттянул верхний, давая возможность пролезть Лене. Но вовсе он не о нем заботился, не его оберегал, а не хотел наживать неприятности. Ему нужно привести и сдать Леню в целости, а не с выколотыми глазами. Дальше они шли посреди соснового леса или рощи. Поблизости в стороне маячили строения. Кое-где сквозь зашторенные окна пробивались точечные лучики света, не сильно портя маскировку Впереди слышался смутный многоголосый гул, заглушенный словно из подземелья. В чистоту ночного воздуха лился приторный казарменный дух, смесь махорочного смрада с прелой вонью потных портянок. «Осторожно, ступеньки!» — предупредил младший лейтенант. «Спустились в землянку». «Подожди!» — велел офицер, оставив Лёня возле тумбочки дневального. Дежуривший солдат без всякого выражения смотрел на Лёню. «Лёня огляделся!» Землянка, как землянка, в точности такая же, как у них, и вместе с тем было неуловимое различие. В чем оно состояло, Леня разобрался немного спустя. Такие же, как и у них в казарме двухэтажные нары, здесь были голыми, без постелей Лишь в изголовье лежали скрученные прутяные маты, какими курсанты пользовались на тактике, когда обучались преодолевать проволочные заграждения. Возвратился Лёнин провожатый, лицо у него жесткое неприветливое. Следом за ним по тесному проходу шагал малорослый сержант с на редкость бессмысленной улыбкой на белобрысом лице. — Надо же было придумать такую идиотскую рожу, — поразился Лёни. — И, видно, ничуть его это обстоятельство не смущает. — Ваш новый боец, — сказал офицер кретину-сержанту. «Укажите ему место». С этими словами младший лейтенант исчез из казармы. Сержант некоторое время разглядывал Леню. Идиотская ухмылка не сходила с его лица. И вдруг Леня внутренне весь скорчился. Он понял, что этот недоумок сержант тоже смотрит на него с сознанием собственного превосходства. «За мной!» — приказал он. Леня шел вслед за ним, тупо глядя на плоский затылок шагающего впереди сержанта. Повсюду на голых нарах сидели солдаты. Многие подчиняли обмундирование, пришивали пуговицы. — Вот твое место, — указал сержант, останавливаясь посредине казармы. — Постель? — Леня хотел спросить, где ему получить постель. — Ишь, барин, — перебил его сержант. Теперь улыбка на его лице была не идиотски бессмысленной, выражала крайнюю степень презрения. «Здесь тебе не курорт. Видишь, мат? Развернешь и дрыхни». «Господи, так это же счастье! Утром не мучиться, не заправлять постель, не укладывать простыню по линейке». «Чего расцвел?» — озадачился сержант. «Поглянулась?» «Хорошо», — искренне воскликнул Леня. Сержант скривил рот и... На мгновение задумался, решая, как ему поступить, обозвать новичка балбесом или же дать ему пару нарядов вне очереди, чтобы в следующий раз не насмехался над отделенным командиром. Но так ничего и не надумал. Немного спустя раздалась знакомая команда. «На вечернюю поверку становись!» И точно одной этой команды не доставало, Леня внезапно вспомнил все. Последние полчаса он жил в каком-то тумане. Не сказать, чтобы вовсе ничего не помнил, помнил, но чувства его точно не пробудились от сна. Ледяной озноб окатил его с головы до пят. Да разве же можно после всего этого жить?